Мы долго бродили вдоль берега, кричали и звали пропавшего товарища, но в ответ доносился только шум океана. В довершении всего мы обнаружили, что находимся на небольшом узком островке, длиной около двух миль. Опытный изоркий моряк Пенкров успел разглядеть в темноте наступившего вечера очертания высокого берега к западу от нашего островка. Но вечерний туман не позволил Пенкрофу прикинуть расстояние до берега. Только утром стало ясно, что до высокого берега не более полумили, а значит, до него можно добраться. А если это часть материка, и там есть люди? Сможем ли мы обратиться к ним за помощью? Мистер Смит должен быть там. Я поплыву прямо сейчас. Стой на обстой. Лучше дождаться отлива, и тогда мы в рот доберёмся до берега. Нет, я не могу ждать. Если мистеру Смиту нужна помощь. На, на, не стоит. Может, мы тоже поплывём вместе с нам? Нет, мы будем ждать отлива. Пенкров, мне кажется, что отлив уже заканчивается. Да, вы правы. Поднимайтесь, надо идти. Держи осторожнее. О, вот и берег. Смотрите, здесь чьи-то следы. Я думаю, что это следы Наба Давайте пойдем по ним Нет Сначала мы должны найти еду И пресную воду Я предлагаю разделиться Я пойду по следам Наба А вы с Гербертом ищите воду Хорошая мысль Встречаемся на этом же месте Герберт, идем А вот и вода Наконец-то можно мопиться. Дядя, посмотрите на те скалы. Они все покрыты ракушками. Да это же устрицы. Нет, дядя, это не устрицы. Это литодомы. Но на вкус они не хуже устриц. Иди сюда. Юноша, с детства увлекавшийся естествознанием, оказался прав. Литодомы не разочаровали проголодавшихся путников. Но, конечно, нельзя было без конца питаться только моллюсками. Поэтому Пенкроф и Герберт очень обрадовались, когда чуть позже обнаружили множество птичьих гнезд. Птицы вели гнезда во впадинах по краям довольно большого плоскогорья. За ним, далеко в глубине суши, поднималась высокая гора с белоснежной вершиной. У подножья горы зеленели густые леса. «Похоже, что эта земля весьма обширна и плодородна, и вполне может нас прокормить». Жаль, что у нас теперь нет ни одного ружья. Здесь великое множество птиц, мясо которых съедобно. Как и яйцевых гнездах. Мы должны найти хворост, чтобы скорее приготовить яичницу. Да, но сначала мы должны встретиться с товарищами. О, смотри, дядя, в этой скале есть расщелина. Она может послужить нам временным жилищем. Верно, вот сюда мы и вернемся. Пенкроф и Герберт отправились к берегу, где они должны были встретиться со мной и Набом. Обыскав большую часть берега, Наб и я так и не нашли пропавшего инженера. Вместе с ним бесследно исчез и его любимый пес Топ. Больше всех горевал Наб. Он не хотел жить без своего хозяина, перед которым преклонялся всей душой. Мы пришли к месту временного жилища, которое заприметили Пенкроф с Гербертом. Это была небольшая пещера под скалистыми глыбами, недалеко от устья речки. Все мы очень устали и сильно проголодались, но для приготовления еды нужен был хворост. К счастью, в лесных зарослях хвороста оказалось предостаточно, куда труднее было доставить его. Находчивый Пенкроф не растерялся. На речном берегу валялось немало поваленных разбитых деревьев. Выбрав из них самые подходящие, Пенкров вместе с сыном спустил их на воду и связал с сухими лианами. Получился отличный плод. На него-то и погрузили огромную кучу хвороста и по течению реки доставили ценный груз к месту назначения. Само собой разумеется, что на обратном пути Пенкров и Герберт насобирали изрядное количество яиц, заранее предвкушая чудесный обед из яичницы. Но прежде мы заделали все щели в пещере, которая отныне была нашим домом. В ход пошли камни, глина, песок, спутанные ветви, и только закончив эту важную работу, мы соорудили очаг из камней. Как раз против него, наружу из пещеры, шел небольшой коридор, служивший одновременно и дымоходом. Оставалось только уложить в очаге хворост и разжечь костер. Проклятье. Спички. Они были в медной коробочке и лежали у меня в кармане. Не беда. у мистера спили наверняка из спички. Вряд ли. Вряд ли. Мистер Спиллет бережет, как зеницу ока, только свою записную книжку. Как ни странно, но вы правы. У меня тоже нет спичек. Я точно помню, что в Ричмонде они у меня были. Что за напасть? Ах, если б здесь был мой хозяин. Он разжег бы костер безо всяких спичек. Но его нет, нет, нет. Нет, постойте. Нашёл. Нашёл, вот она. Передайте мне спичку. Я попробую развести костёр. Пожалуйста. Осторожно. Тише. Не дышите. Дайте мне бумагу. Он разгорелся. Теперь у нас есть огонь.